И Знаменский уступил, взяв с Воину страшную клятву, что ни при каких обстоятельствах не обсуждать с соседями в палате их болезни и советов не давать. Если Константин Георгиевич почувствует, что медицинские мысли его просто распирают, пусть обращается к Калинину или непосредственно к нему. «Мне тут пятая колонна не нужна», – патетически воскликнул профессор. Палата, куда перевели Воинова, оказалась большим залом, с таким количеством кровати, что Элеонора не смогла их сосчитать.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 И так хорошо было из сумрака высоких елей вынырнуть на просеку или лесную полянку, поросшую высокой травой и залитую солнцем. Среди травы просвечила алая россыпь земляники, Элеонора опускалась на корточки, солнце грело макушку, зловито жужжали насекомые, и благоухание спелых ягод внезапно прерывалось острым запахом земляничного клопа. Собрав ягоды в притороченный к поясу бидончик, она отступала в чащу на изумрудный ковер лесного мха. Там ее ждали черничные кусты. Эта ягода настолько начинала поспевать, на каждом миниатюрном деревце висело не больше двух-трех э, спелых ягодок. И Элеонора собирала их настолько осторожно. Помню рассказы классных дам, что требуется 20 лет, чтобы вырос новый кустик. В этих одиноких скитаниях она забывалась, отрываясь от реальности и представляла себе совсем другую сказочную жизнь, где не было никаких революций.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 Клятву, данную Знаменску, он соблюдал, но все время приставал к калину, чтобы тот делился с ним интересными случаями. Он даже просил с ассистентом операционную, хотя и понимал, что еще недостаточно креп для этого. «О, сплошная рутина. Хотите, спустимся в садик? Я только найду кресло. А вы не против, если я попробую идти сам?» Она покачала головой и протянула ему руку. Воин ушел медленно, но уверенно, хотя далеко от дверей отходить не решался.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 И мне вдвойне больно их наблюдать, потому что я сам явился их причиной. Я приписываю вам сон, сон и еще раз сон. Завтра у вас свободный день? Утром встаньте, прогуляйтесь немного, потом ложитесь и спите. Вечером откройте один глаз, поедете и снова спите. А вы? А я поскучаю. Мне будет грустно без вас, но приятно знать, что вы отдыхаете. Но послезавтра мне на дежурство. «Что ж, потерплю, и послезавтра тоже потерплю, встретимся во вторник, я буду ждать, и, пожалуйста, ничего не приносить Она только кивнула. До конца посещения осталось еще достаточно времени, пришлось улыбаться, поддерживать пустую беседу, слушать про то, как уверенно и быстро монография движется к печати, а на душе скребли кошки. Проводив воиного в палату, она отправилась домой. Спешить было некуда, Элеонора пошла пешком, и какая же это была тяжелая прогулка».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 И принимал из ее рук так необходимую ему помощь. Это совершенно естественно для человека, который спас сам многих и многих. И ее бы спас, если бы потребовалось. Но теперь, когда опасность позади, ее забота избыточна, может быть даже смешна. И ставит их обоих в неловкое положение. Она не жена и даже не невеста, чтобы каждый день приходить в больницу. Почему он должен тратить на нее все приемные часы? Она...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 Его нельзя обвинять в неблагодарности, он ценит ее заботу и как-то сказал, что она подарила ему жизнь. Но даже если и так, то это совсем не значит, что теперь она может распоряжаться его жизнью или надеяться, что он посвятит ей ее. Подарила же и не сдала в аренду. Он поступил довольно деликатно, нельзя на нее сердиться. И он все еще хорошо к ней относится и искренне благодарен за все, что она сделала, если только она не будет ему надоедать.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 Но это дало бы понять Константину Георгиевичу, что она понимает их отношения иначе, чем он. Идти с пустыми руками показалось глупо. И Леонора купила плитку шоколада. Кажется, он тоже полезен. Воина встретил ее так радостно, что Леоноре стало стыдно за свои обиды. «Ничего не говорите. Я вижу, что вы выполнялись все мои рекомендации. Но не могу понять, вы так прекрасно выглядите, потому что отдохнули, или я просто очень соскучился».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 Войнов достал потрёпанный книжечку, но отдавать ее не спешил. «Николай Владимирович, давайте я не поеду. Наверняка у вас найдутся более достойные кандидаты». Калийным просто рассверепел. Видно, не первый раз слышал от своего пациента такие речи. «Нет, вы полюбуйтесь на него. Мы сознанием, с кем голову себе сломали, как его с того света вытащить. У меня в мозгах все извилины распрямились, извинят, как натянутые струны. Да что мы? Вон Львова иссохла вся. А он всю нашу работу фррррр»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 Константин Георгиевич театрально развел руками. «Хотя видит Бог, как мне не хочется снова с вами расставаться». И «Еще один деликатный момент. Мне тут с снарочно принесли жалование. Просто невероятное количество денег». элеонор невольно улыбнулась, вспомнив, что Константин Георгиевич, живущий на дно армейской жалоной, считал себя крезом и хвастался своими несметными богатствами. Он жил в целом экономно, но всегда был готов помочь деньгами. «Поздравляю. Я хотел бы передать их вам. Зачем это?» «Ну, просто». Она вскинулась. «Вы хотите заплатить мне, что ли?» Константин Георгиевич быстро и сильно схватил ее руку «Я так и знал», – воскликнул с досадой. «Так и думал, что вы поставите все с ног на голову. Я же не вставал в позу, когда вы с Елизаветой Ксавериной тратили свои деньги на меня. Хотя лучше бы вставал». «Елизавета Ксаверина, да. А я не тратила». «Неужели? Но я не хочу считать деньги. Это нехорошо среди близких людей. Я терпел, терпел. Вы потерпите». Леоноре стало стыдно. Я просто думаю, что вам нужны будут деньги в санатории. Зачем? Мне после долгого физического разложения морально, слава Богу, недоступно. но ну, никаких пороков. А на добродетельную жизнь я себя немного отложил. Поймите меня правильно. Я хочу, чтобы вы распределились этими деньгами, как считаете нужным. Больше всего я хотел бы, чтобы вы на них хорошо питались, но знаю, что вы ни за что не будете это делать. Константин Георгиевич. Ну ладно, ладно, не сердитесь. По крайней мере, нашего тирана надо отблагодарить. Я знаю, что вы с вашим тактом найдете способ это сделать. Пустите деньги на бифштексы для Мики, например. Или посмотрите, а может быть, Елизавете Ксаверину нужна пишущая машинка получше. Знаете, икру я еще мог бы ей простить, но то, что она сто раз перепечатала мою рукопись и не взяла за это ни копейки, нельзя оставить безнаказанным. Это верно, вздохнула Леонора.